Глава четвертая. Не стоило нам одеться поприличнее. Муравей чуть притормозил, когда впереди показались ворота и высокий забор с колючей проволокой по верху. За ним можно было разглядеть пару старых вышек с камерами. Всюду серый старый бетон с разводами от сырости и времени. Пройдешь мимо и будешь оглядываться, как бы над тебя что не свалилось. Вполне резонные опасения, если не знать, сколько внутри напихано звездочек усиления от и гигов техников. Такую бетонную стеночку и танком пробить будет совсем не просто, и это не считая других возможных сюрпризов. Все нормально, ответил я своему напарнику, активируя вуаль. Спасибо, королеве. Теперь даже без масок нас будет невозможно узнать. Мы не должны пытаться выглядеть как богачи, фальшь будет слишком заметна. Никого мне тогда изображать? спросил Муравей. Вуаль на его лице тоже активировалась со стороны, при этом как будто ничего не изменилось, но я неожиданно осознал, что просто не смог бы сейчас описать, как выглядит мой напарник, и ведь такое уже бывало. Изображай себя Я улыбнулся и, потянувшись, помог муравью довернуть руль за секунду до остановки, чуть больше, чем он изначально рассчитывал. Теперь жук был единственной машиной на парковке, которая замерла не ровно по линеечке, а на изкосок. Прям чувствую, как это ударило по чувству прекрасного парочки охранников, стоящих у ворот. Один даже сделал шаг в нашу сторону. Тихо выибесил, шипнул муравьяй, на этот раз уже без нервов. Кажется, моя шалость позволила ему прийти в себя. Вот и хорошо, двойная польза. Это частная территория, покиньте стоянку. Охрана не стала приближаться к нам сама, отправила патрульный дрон. Чёрный шарик со скрытыми внутри винтами висел в воздухе совершенно беззвучно, сверкая красными сенсорами. Мы на экскурсию. Я вытащил наши пропуска. Печать у русовых на запросеш, там корпорации скорость на подтверждении. Они даже выглядели солидно. Красная полоска сканера пробежалась по пластику, и система не заметила ничего странного. Хорошо, значит, единственное, что сейчас может нас остановить это человеческий фактор. Подойдите. Дрон отлетел в сторону, приглашая нас за собой. Мы неспешно заглянули на задние сиденья жука, захватили свои рюкзаки и двинулись за летающий железкой со счествованием метров двадцать. Что-то вы не похожи на дворян. Охранник помоложе встретил нас подозрительным взглядом и той самой фразой, которой мы его подводили все это время. Слава богу, мы и не дворяне. Я уронил свой рюкзак у ног и взлохматил волосы. Пауза. Как говорил курильщик, когда тебе нужно вложить какую-то мысль в чужую голову, не чести, молчи. Пусть он сам всё спросит и сам примет все нужные тебе решения. Твоя задача только придумать подходящую легенду и создать условия, чтобы твой враг не смог удержаться. А у Русова дворянка, охранник нарушил тишину, задавая начало нового акта нашего выступления. Вы решили, что мы с ней одного поле ягоды, раз приехали к вам, Кингулысово. Я сделал вид, что хочу сплюнуть, но сдержался. Просто князья делают вид, что в нашей школе все равны, и когда отправляют своих детишек куда им хочется, всегда добавляют туда же пару простолюдинов. Для них это ничего не стоит, а на имидж работает. Присоединился ко мне муравей. То есть вы обычные ученики, Стела заметно как охранник позволил себе расслабиться. "Соберись мы прорываться с боем, тут боевой взяли. Обычные, которых заставили тащиться за свой счёт в другой город". Эх, -э -э -э". охранник растерялся от моего напора. "Не одни летают за счёт школы, другие встают в 5:00 утра, чтобы успеть туда, куда и не собирались. Вы, кстати, что тут делаете? Какие-то биологические исследования?" Охранники не должны были болтать с посторонними, но мы уже в чём-то стали своими. Тут всё было очень просто. Когда мы продумывали этот разговор с королевой, то решили сделать ставку на нелюбовь к аристократии, которые вбивают в голову своим сотрудникам большинство корпораций. Есть они и есть мы. Мы правильные, а они устаревшее зло. Мы ведём мир справедливости, они вцепились в него своими загрибущими пальцами и тащат к краю пропасти. Идентичность, которая выстроена на неприятии или даже ненависти к кому-то третьему, очень легко использовать в своих интересах. Мы болтали с охранниками минут 5. Они рассказывали о том, как тяжело работать на режимных объектах. Мы, понимающе, трясли головами и жаловались на аристократов. Из-за которых нормальным парням в школе просто жизни нет. Параллельно наши вещи осмотрели и проверили сканером на наличие оружия, естественно, не работающим сканером. В нужный момент я взорвал внутри него кусочек системной платы. Не даже девушек у нас уводят. Муравей начал волноваться во время проверки и перегнул палку. Эта тема охранникам, в отличие от всего остального, совсем не понравилась. пытаются увести. Но нормальные девчонки быстро соображают, что к чему. Добавил я, и наши собеседники расплылись в понимающих улыбках. В этот момент к нам подошла вызванная из основного корпуса сопровождающая. Девушке едва двадцати пяти, не старше, с просто огромными глазами. Казалось, она удивляется всему вокруг, но голос её при этом звучал строго и сурово. Мы больше никого не ждали. Она кинула взглядом на смуравьём и охрану. Документы у них в порядке, зачастил более молодой из наших новых друзей. Теперь понимаю, почему мои слова про нормальных девчонок его так вдохновили. Мы их проверили, они действительно на экскурсию. Можно быстро показать им второй и третий корпуса, а потом... Он посмотрел на нас смуравьём, и я сразу понял намёк. Действительно, в гробу мы видели это погружение в жизнь страны. Покажите нам хоть что-нибудь для отчёта, и дальше мы уйдём. А вы остаток официального времени на то, чтобы нянчиться с нами, потратите на что-то действительно важное. Охранник просиял. Я правильно понял его намёк? Девушка с большими глазами задумалась, но потом решительно махнула рукой. Пусть так, второй и третий корпуса и ничего больше, сказала она. Мы с муравьём закивали. Через минуту наши пропуска провели по внутренней системе базы, и мы оказались за воротами. Это действительно была огромная территория: шесть больших корпусов, выходящие торцами на центральную площадь, несколько накатаных дорог, идущих в обход. Где-то дальше было видно большие трубы, говорящие о том, что тут не только проводят исследования, но и наладили какое-то производство. В стеклянном переходе между корпусами прошла какая-то процессия из нескольких человек, и мне показалось, что среди них мелькнул знакомый красный берет. Именно такой с утра надевала Королева. Потом я переключился на зрение Гига, и мир вокруг расцвёл тысячами звёздочек. Они были повсюду, даже в обычном асфальте у нас под ногами, но больше всего их оказалось чуть в стороне от того, что привлекало к себе внимание размерами. И расположением. Мы свернули за угол. Таким гостям, как мы, красивые парадные входы не полагались, но так даже лучше. Лаборатория анализа в грунтовых водах. Я прочитал вывеску на небольшой квадратной коробке из старого красного кирпича, мимо которой мы как раз проходили. И именно под ней на глубине примерно пятидесяти метров и было то самое необычное скопление. Да, мы следим за тем, чтобы наша работа не оказывала влияния на окружающую среду, затараторила привычную для неё речь девушка. Некоторые считают, что рядом с атомной станцией в этом нет никакого смысла, но мы, корпорация Скорость, относимся к проблеме глобальной экологии с настоящей ответственностью. Наша провожатая увлеклась, и я показал муравью пальцами знак 2. Значит, цель близка, так что идём по второму, самому простому варианту. Что-то мне не хорошо. Я поднял руки к рту и изобразил подступающую рвоту. Ты в порядке? Ко мне подскочил муравей. Он не спал, а у него инсулин низкий. Медицинские термины оказались его импровизацией, но, кажется, нашу сопровождающую они не смутили. Нет, все хорошо. Я убрал руки от рта, а потом покачнулся и рухнул на землю. В процессе мои ладони пролетели в считанных сантиметрах от груди большеглазой девушки. Могло показаться, что я прямо к ней и тянулся, и только строгая корпоративная форма остановила мой безудержный порыв. Но на самом деле меня интересовали только телефон и рация, лежащие в ее внутреннем кармане. Вызовите врача! Муравей принялся изображать деятельную панику. Несите его к проходной! Вот так и знала, что надо было вас всех послать. А к милой девушке перед нами не осталось и следа. Её лицо исказило некрасивая злая гримаса. Я не понесу его. Врачи говорили, что в случае приступа ему нужен покой. Муравейс реагировал на крик и сыграл истерику. Представляю, как девушкам хочется ему сейчас врезать. Тогда сядь с ним тихо. Я вызову охрану и вас унесут. На этот раз Муравей сразу же послушался, тихо замеряв рядом со мной. Большие глаза и вытащила телефон, но почему-то не смогла никому дозвониться. Достала рацию, та же проблема. Еще бы у нее получилось, когда во время касания я аккуратно коснулся звездочек антенны и сетевых модулей, сжигая их на корню. Маленькие взрывы внутри плотного корпуса вышли совершенно незаметными. Зато сейчас наша сопровождающая оказалась перед интересным выбором. На помощь! Она выбрала крик, но на большой территории ее голос разносился во все стороны, а рядом не было никого, чтобы откликнуться. Будь иначе, мы бы и действовали по-другому. Он умирает! Надо мной снова начал переходить на крик муравей. Правильно, надо напомнить нашей милой спутнице, что нечего сидеть без дела. Так, кажется, она решилась. Сидите тут, не двигайтесь. Через пару минут за вами придут. Она грязно выругалась, а потом сняв каблуки, побежала в сторону проходной. Вот и всё. Мы только что оказались на чужой территории без какого-либо присмотра. Муравей вытащил из кармана заранее написанную бумажку, где от лица некоего кротова Михаила, старшего научного сотрудника, мы сообщали, что подобрали раненого мальчика, чтобы отнести его на центральный пост. Еще несколько минут неопределенности, пока наши недавние знакомые будут проверять этот след и уверять сами себя, что не совершили ошибку, что все обойдется. Очень скоро, конечно, они все поймут и поднимут тревогу. Вот только если все пойдет по плану, то к этому моменту мы и сами уже достаточно нашумим, чтобы на нас в любом случае открыли охоту. Большие глаза сопровождающие скрылись за поворотом, и мы сразу вскочили на ноги. Воалы сменились масками. Рывок. Мы оказались перед дверью с такой безобидной надписью. Муравей схватился за ручку, я взорвал звёздочку замка. Он дёрнул, стальное полотно отъехало в сторону. Ни одного лишнего мгновения зря. Внутри помещения действительно оказалось несколько старых аппаратов для проверки и очистки воды, но я уже по обилию улучшенных звёздочек отследил, куда нам дальше. Тут Я указал на стену, и муравей врубился в нее, пробивая проход в шахту лифта. Я бы смог найти и открыть створки, как белый человек, но королева предложила на такой случай идею понадежнее, чтобы еще немного задержать реакцию системы на вторжение. Мы пробили стену, потом взорвали стенку лифта, пробираясь внутрь через черный ход. Внутри, естественно, всё оказалось заблокировано, но нам нужно было вниз, а для этого компьютеры не нужны. Я просто взорвал крепление для тросов наверху, и кабина вместе с нами рухнула в шахту. Электроника попыталась замедлить падение, я её жёг. В дело вступила механика, но мы уже были почти внизу. Выбравшись через ту же дырку в стенке кабины, мы спрыгнули на дно шахты. До земли оставалось всего метров 5, совсем не страшно. Дальше будет сложнее. Муравей пробил дыру в коридор подземного этажа, и в тот же миг нас накрыло энергетическим полем. Ловушка вроде той, в которую попался комар в квартире у Русовых. Я уже знал, что искать: два осколка, выдвинувшиеся из пола за пределами поля. Лёгкая добыча. Я выделил звёздочку право, укрепил его взрыв. Во все стороны полетела мелкая чёрная пыль, и поле исчезло. Я на мгновение задержался, чтобы подхватить второй уцелевший осколок. Теперь у меня их было уже два боевые трофеи. Дверь под напряжением. Муравей остановился перед следующим препятствием, а я уже выделял нужные звёздочки. Можно было дотянуться до самых дальних и просто обесточить сталь перед нами, но я работал на будущее. Сделал всё точно так же, как с решёткой во время проверки скорабея. Я не только расплавил сталь и открыл нам проход, но ещё и запустил во все стороны электромагнитный импульс. Удачно. Несколько пулемётов, собравшиеся выдвинцы из стен, так и застряли на полпути. Последняя дверь Я остановился перед стальной плитой толщиной примерно в пол метра. Какие-то системы защиты все-таки сработали, и она просто упала с потолка, перегораживая нам путь. Я невольно улыбнулся. Будь это просто металл, и нам бы пришлось пробиваться через нее грубой силой. Не факт, что успешно. Но хозяева ангара решили не экономить и добавили туда всевозможных усилений от игигов-техников. Я видел созданные ими звёздочки, яркие и блестящие. Прикрой меня. Я пустил в разнос почти два десятка и спрятался за спину муравья. Можно было и отойти, но тогда бы мы упустили момент. Сталь взорвалась, но этот раз я воздействовал не на неё, так что расплавленных капель не было. Просто вывернутой наизнанку куски металла, словно края банки из-под сгущёнки. Мелкая пыль, поднятая взрывной волной, ещё не осела, когда мы рванули вперёд. Если дальше будет охрана, мы должны застать их в расплох. Но впереди было пусто, только огромные полки, на которых вместо книг в несколько рядов стояли такие же огромные колбы, а в них висели скрученные в комочек человеческие тела. А вокруг них Клубилась что-то черное, как червяки, нет, как разлившаяся нефть, которая билась в такт спящем, но еще живым сердцем. Что это? – выдохнул муравей. Та самая черная смола, понял я. Они проводят эксперименты на людях. Я подошел к ближайшей колбе и внимательно взгляделся в спящее лицо. Оно ничем не отличалось от обычного человеческого. Встретил бы я такого на улице и ничего бы не понял. Я наклонился ещё ближе, и существо в колбе, словно почувствовав чужака, распахнуло глаза. Красные. На коже начали проступать чёрные полоски, и я поспешил сделать шаг назад. Глаза закрылись. Оно реагирует на твоё тепло, догадался муравей. Ладно, я тряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Действуем по плану. Пока к нам не пришли гости, собираем информацию, фото, видео, выкачиваем системы наблюдения. Если получится, копирую с дисков информацию об исследованиях. Я же постараюсь вытащить чип из капсулы. Основа любого ядерного оборудования это созданные специально для него чипы. Если потом разобрать их и посмотреть, какие блоки, какие алгоритмы там выделены или ускорены, это сможет сказать очень много даже не о текущем уровне исследований, а о том, что заказчики только планируют увидеть и получить через несколько лет или даже десятилетий. Я вскрыл панель ближайшей капсулы, нашёл чип, обесточил все связанные с ним звёздочки и дёрнул Вроде бы целый, человек с чёрным паразитом, оставшийся без присмотра искусственного интеллекта, задёргался, а его руки потянулись к горлу. То ли он умирал, то ли начал бороться. В любом случае, я решил ему помочь. Рука легла на аварийный рычаг. Рывок. Стекло взлетело вверх, спуская воду и открывая жертву эксперимента. В тот на мгновение замер. Голова медленно поднялась, и я увидел, как кодекс скользнул вверх вниз, когда существо втянуло в себя воздух. Раскрылись красные глаза, язык высунулся, и я облизал губы. Я ждал продолжения, слов, вопросов, благодарности в конце концов. Существо просто прыгнуло на меня, а кулак, которым он попытался снести мне голову, оставил вмятину в бетонном полу. К счастью к этому я тоже был готов. Сделал шаг в сторону, поднял пистолет, а когда красные глаза повернулись ко мне, нажал на спуск, оставляя маленькую аккуратную дырку между глаз. На жёстком диске стоят датчики на неизвлекаемость, но я вырезал накопитель прямо из корпуса. Удивительно, как часто это срабатывает. Муравей помахал рукой с сжатым футляром, куда отправились в внутренности диска с добытой им информацией. Ещё один компьютер распотрошимы уходим. Я прикинул, что копия про запасы и просто для сравнения данных нам точно пригодится. Не успели мы и шагу ступить, как дальнюю стену снесло взрывом. Заблокировавший шахту лифт не особо задержал тех, кто хотел с нами разобраться. Обычные солдаты. Муравей прикрыл меня от обстрела и закинул за одну из колонн, на которых крепились полки с капсулами. Только меткие Враги не теряли ни мгновения. Рядом с нами упали две гранаты. Ожидалось, что мы выскочим, чтобы попасть под перекрёстный огонь, но я поступил проще. Активировал звёздочки зарядов. Небольшое изменение химического состава из-за планированного взрыва просто не случилось, а точно в тот момент, когда полыхнули исправленные мной запалы, я добрался до тротила и уже тот сработал так, как надо. Игра на перегонки со смертью. Ловите! Я бросил гранаты назад в тот момент, когда этого уже никто не ждал. С той стороны ударила взрывной волной, и раздались чьи-то стоны. Мне было не жалко тех, кто хотел убить меня. Гораздо больше меня волновал один из бойцов ангары, который добрался до нас, несмотря на взрыв. Его тело было посечено, текла кровь, но он не обращал на нее внимания. Более того, он осыпал муравья таким градом ударов, что тот ничего не смог с этим поделать. Тут на меня самого прыгнули с другой стороны. Я увидел звездочку врага и отступил в сторону прямо в момент рывка. И тут меня настигло чувство дежавю. Мимо проносится тело, поворачивается ко мне. Я вижу красные глаза и черные полоски на щеках. Выстрел. Я не стал нарушать традицию. Это солдат из капсул. Крикнул я Муравью, добавляя к своим словам ещё один выстрел из пистолета. Жёсткие. Стальной парень дорастил свой уровень защиты до максимума. Так он становился медленнее, но пока скорость была не главным. Прежде чем бежать, нужно понять, куда бежать. К нам прыгнул ещё один полосатик. Теперь Муравей был готов и поймал его прямо в полёте. Я же сканировал своим зрением пространство за стенами лаборатории. Вот коридор, ведущий куда-то в сторону корпусов. По нему пришли вояки. Вот шахта, которой прошли мы, и где сейчас бурлит от чужих звёздочек. Проход расчищают, и скоро по нам ударят ещё и с той стороны. Всё не то. К нам бросили ещё несколько гранат. Откидывать те эти уже не было времени, и я использовал ещё один приём с тренировок. укрепил стенки гранат, что смотрели на нас прямо в момент взрыва, и большая часть осколков ушла в другие стороны. От мелочи прикрыли наши костюмы и муравей. Есть. Я наконец-то заметил то, что так искал. Технический туннель, один из множества, что я запомнил со схемы у Русова подстинной Зусть. По нему мы выберемся отсюда, потом перескочим в соседний и Я указал Муравью направление для таранавого удара, а сам коснулся одного из идущих по зданию кабелей и устроил лёгкий электромагнитный взрыв. Мелочь, которая никого не заденет, но я услышал скрежет десятков открывающихся капсул.